Таким был первый разговор об этом. Его перевели на новое место, и она приезжала проведать его в свои выходные дни. Забавная штука. Он и вправду скучал по ней. Она, казалось, всегда знала, что ему нужно. Если он хотел, то часами читала ему, расспрашивала о его детстве, о его семье. И пришел день, когда она познакомилась с его родителями, отправившимися в дальнее путешествие, чтобы проведать его. После их отъезда она спросила, кто такой Тони. Родители спрашивали, может ли Тони наведаться к нему. Он ответил «да, но только изредка». «Он просто друг», — сказал он тогда. А я подумала, может, это старая подруга. Знаешь, иногда девушек по имени Антония зовут Тони. Нет. «Ну и ладно», — сказала она. И он уловил, как тяжело давался ей легкий тон. «Значит, у меня нет соперницы». Он так и не смог рассказать ей о Тони. После она узнала, что Тони навещал его время от времени, позаботился, чтобы не приезжать в один с нею день. «Это даже лучше, развести посетителей во времени», — сказала она. Тони в любом случае не мог приезжать часто. По работе ему приходилось ездить по всей стране. После того, как он был комиссован из армии, где получил специальность инженера-электрика, он стал работать на обслуживании заводских энергоустановок. Ричард предупредил Тони, что тому нет смысла писать ему, ведь письма он сам читать не сможет, но тот все равно присылал открытки, а когда все-таки приезжал, то увозил его в кресле куда подальше от чужих глаз, так, чтобы они могли почувствовать себя, насколько могли, вместе и наедине. На самом-то деле иронией было то, что они встретились, потому что оба были великолепными атлетами, всегда были среди лидеров либо одной команды, либо соперничающих команд, хотя проявлялись и различия. Тони, скажем, был спринтером, а он бегал на длинные дистанции. Тони покалечила раньше его, но он отделался сравнительно легко. Ходил теперь заметно хромая, и с легкими все было неблагополучно. Когда ему стало получше, они провели отпуск Ричарда вместе. Десять незабываемых дней в Северном Уэльсе. Тогда все время лил дождь, и даже теперь он относится к дождю с большой приязнью. Вскоре после и случилась у него авария. Ошибка, как говорят в королевских ВВС. Как бы то ни было, авария произошла после того, как его атаковал истребитель, и в позвоночнике у него засела пуля, так что воспользоваться парашютом он не мог. Все остальные его раны и повреждения из-за аварии говорили чудо вообще, что он уцелел». На госпитальную койку его доставили без сознания, напичканным лекарствами, утратившим связь с телесной оболочкой, начать с того, что считал себя умершим, а все остальное принимал за начало чего-то еще. Прошло время, прежде чем он понял, ему об этом сказали, насколько тяжело он пострадал, и гораздо больше, прежде чем он получил возможность рассказать Тони был первый раз, когда он понял, как намного способны руки, если ими движут привязанности и любовь. Он не мог дотронуться, утешить или ободрить Тони, просто лежал себе и рассказывал. Тогда Тони сразу же заявил, что это ни на что не повлияет, не будет вовсе никакой разницы. В 23 Ричард был бы уверен, что сказал бы то же самое. Только теперь он на десяток лет старше, но все равно... Даже сейчас в сознании еще не уложились все последствия его положения. Еще хватало места для мыслей о том, что когда ему станет лучше, он будет меньше нуждаться в уходе, станет так или иначе более самостоятельным. И только по мере того, как месяцы тащились за месяцами, он осознавал, что такому в сколько-нибудь существенной мере не бывает никогда». Но и при этом он был не в состоянии разочаровывать Тони или был не в состоянии вынести такого, поскольку страшился того, что больше он Тони не увидит. Однако, когда его выписали из первоначального места излечения и перевели во вторую больницу, он понял, что ему выпало на долю. Родители хотели забрать его домой. Мать сказала, что станет ухаживать за ним. "Я уверена, мне покажут всё, что мне необходимо делать", заявила она тогда а отец поможет мне тебя поднимать». Но он понимал, такое исключается, он калека, и его карьере, любой работе, даже общению с друзьями это помешало бы любым забавам и последнее, но ни в коей мере не наименее значимое, любому сексу. Он не мог бы позволить, чтобы кто-то в 24 года обрек себя на такое, не смог бы порицать верное и любящее сердце за столь неизбежное предательство. Тони был мальчиком доктора Бомардо. Он всю жизнь прожил в учреждениях, никогда не знал семейной привязанности, не говоря уж о любви, пока не встретил его, Ричарда. То была его первая любовь. Он одолеет ее. Эта решимость совпала с предложением Норы. Поначалу сама мысль такая была для него абсурдна. Он ее не любил и не в том он состоянии, чтобы заключить договор о партнерстве любого рода с кем бы то ни было. Куда спокойнее придерживаться уже установившейся жизни, в которой от него ничего не ожидается, и в которой людям платят за то, чтобы они следили, как он перебивается со дня на день. Однако его взгляды, его суждения, его решимость, похоже, мало значили для чувств Норы, как и для чувств Тони. И это уже стало проявляться в приездах Тони. Тони стал вести разговоры об их будущем и спорил, когда Ричард говорил, что его у них не будет. Порой едва не доходило до ссоры. Тогда он делал попытку сменить тему. Наступали молчаливые паузы, наполненные неумолимо страстным желанием, воспоминаниями о его удовлетворении, которые отныне и станут всем, что у них останется, и они переглядывались, не зная, что сказать. А потом, в один из таких дней, Тони сказал, «Есть одно, чего бы мне хотелось, всего раз». «Говори, я мог бы поднять тебя из кресла и положить на землю. Из этого ничего не вышло бы, милый, я не могу. Это я знаю, просто хочу лечь рядом с тобой, в объятия тебя заключить, побыть твоим любящим и дружеским возлюбленным». Он снял пиджак, свернул из него подушку, а потом поднял Ричарда из кресла и опустил его, нежно, как слетающий с ветки на отдых листок. Потом обнял его за плечи с жуткими обрубками, оставшимися от рук, и плакал до тех пор, пока Ричард не почувствовал, как готовы разорваться оба их сердца. «Вот так, значит», — сказал Тони, перестав плакать. Он оттер собственные слезы с лица Ричарда, прежде чем поцеловать его. Потом вновь усадил его в кресло, поднял свой пиджак и отвез кресло в комнату. Как раз тогда он и понял, что Тони наконец-то примирился с тем, что у них нет будущего. Месяц спустя он согласился жениться на Норе. Зато теперь, когда свадьба так близка, он ощутил страх. Не за Нору. Никто не мог лучше ее знать, за кого она шла. Она была практична, месяцами ходила за ним, У нее не могло быть иллюзий по поводу будущего. Она утверждала, что любит его, и он поверил ей. У них были довольно тяжелые беседы по поводу «никаких детей, никакого секса и прочего». И она упорно повторяла, что все это знает, что понимает, и ей это не важно. «Вам, наверное, тяжелее, — решила она». «Нет, — возразил он, — мое либидо вполне онемело». Одного не мог он заставить себя рассказать ей, что он чувствовал, — До сих пор чувствовал к Тони. Она считала Тони просто университетским приятелем. В этом она походила на его родителей. Женясь на норе, он делал, как надеялся, лучше для всех, но Тони он не предаст. Тот продолжал навещать его, пёкся и заботился о нём, а весть о женитьбе воспринял с милым добросердечием. «Такое впечатление, что она как раз для тебя. Рад, что она тебя любит». То не улыбнулся и прибавил «Придется мне выигрывать в бильярд, чтобы быть с ней на равных». К тому времени ему уже рассказали про ее семью, про дом во фрэншами и про все такое. И даже это, хотя и могло бы, не было сказано с горечью. Позже он сказал «Тебе же шафер понадобится, ведь так?» «Думаю, понадобится. Я буду твоим шафером, буду рядом, — сказал он, — если хочешь. И улыбнулся второй раз, а Ричард уже в который раз подумал, — «Красивее ли его друг, когда улыбается или когда нет?» «Ты всегда будешь мне ближе всех», — сказал он, не успев остановить себя. «Звучит как-то слащаво, верно?» И Тони голосом самого нелюбимого их преподавателя ответил, «Очень опасаюсь, Ричард, что так и есть». Слава всем святым! Тони не остановился в гостинице. Родители подняли Ричарда наверх и положили в постель. Это означало, что теперь ему придется всю ночь оставаться в одном положении — Обычно кто-то переворачивал его, но он об этом не говорил. Выспись хорошенько, тебе отдых нужен, сказали ему. И опять он знал, если вернется и будет жить с ними, то у них отдыха не будет никогда. Он лежал, как казалось, ни час и не два, давая себе слово по-доброму относиться к Норе, только в конце концов не выдержал и отправился обратно в Уэльс Тонни. Кристофер. Уже минут двадцать пробыл внутри церкви, где стоявший на улице лютый мороз казался немного теплее, зато и темно было основательнее. Огни от медных канделябров в вечернем сумраке казались желтыми. Было всего два часа дня, оказалось, что день уже подошел к концу. Он был единственным распорядителем, свадьба была небольшой, и, если честно, так и казалось, что пришедшие на нее затеряются в просторной церкви. Он проводил мистера и миссис Холт на передние места с надлежащей стороны. «Странно, до чего некоторые люди ужасно выглядят в лучших своих нарядах», — подумал он. Даже он понимал, что миссис Холт непривычно носить шляпу, как и мистер в выходной темный костюм. Жениха в кресле ровно катил по проходу симпатичнейший молодой парень, золотисто-рыжий, темноглазый и хромой. В сравнении с ним малый в кресле, его будущий Шурин, выглядел довольно обыкновенно. То есть так его лицо выглядело, все остальное обыкновенным никак не назовешь. Тетя Вилли прибыла с Уилсом, Лидией и Невиллом. Лидия обвела его руками со словами «Я духами надушилась, даю тебе их понюхать». Поверх длинного желтого платья на ней было теплое пальто. Невил нарочито пошел в самую глубь церкви, Тогда как тетя Вилли, удерживая старающегося вырваться из ее руки Уилса, расцеловалась с Кристофером и сказала, как приятно снова увидеться с ним. Возвратился Невил. «Полагаю, Нора знает, что у него рук нет», — сказал он. «Под пальто это как-то скрыто, но все ж видно, что у него их обеих нет». «Так говорить нельзя, Невил, это затрагивает личность», — выговорила Лидия своим самым уничтожающим голосом. «Дети, дети, хватит разговоров!» Уилс, так и не вырвавший у Вилли свою руку, попытался усесться на пол. «Когда мы уйдем отсюда?» «А где Роланд?» — спросил Кристофер. «У него горло заболело, а я вместо него взяла Уилса, чтобы Эллен было полегче. Дюша передает тебе привет, приглашает приехать и побыть у нас, когда ты сможешь вырваться. Мы найдем себе места. Лидия, ты останься с Кристофером». Арган заиграл что-то непонятное из Баха, и вдруг приехало сразу много людей. Медсёстры, ухаживавшие за Ричардом, его сестра, толстая и грустная на вид, а за ними три кузины – Луиза, Полли и Клэри, все выглядевшие по-взрослому в шляпах, оставлявших в тени их лица. Было славно видеть их и вспоминать о временах, проведённых в хоум летом. Потом мама Джуди тоже в платье, как у Лидии. «Я подружка невесты». Всего лишь одна из них заметила Лидия. Девушки оглядели друг друга. Я свой жемчуг надела и перманент сделала. Вижу. Волосы Лидии, прямые и сияющие, цвета темного меда, свисали у нее ниже плеч и удерживались над долбом желтой бархатной сеткой. На ней природной короной покоился узкий венчик из лютиков и маргариток. Тот же самый венчик на Джуди выглядел неподобающе неуместно. Однако цвета выбирала нора — Она предписывала, и из чего должны быть венки? Сочувствуя Джуди, Кристофер неловко обнял ее. «Платье мне не помни», — сказала та. Вернулась мама, извлекала из картонной коробки букет невесты. «Она будет с минуты на минуту», — сказала она. Приехала Анджела. Они не виделись целую вечность. На ней были изумрудно-зеленый пиджак, под которым плечи ее казались значительно шире, и очень короткая облегающая юбка, открывавшая ее прелестные длинные ноги в чулках, как у кинозвезды. Она перестала безудержно выщипывать брови, а губы ее, так похожие на мамины, теперь окрашены розовой помадой, Они ярко-красной, вроде почтового ящика и пожарного крана, как в последний раз, когда он видел ее. «От тебя очень славно пахнет», — сказал он, когда она поцеловала его. Духи Лидии оказались лавандовой водой. «Жаль, что тебя вчера не было. Анжела так и не пришла. Извини, Крис, так уж получилось. Где мне сесть?» «На любом месте с этой стороны. Я через минуту к тебе подсяду». Он вновь повернулся к двери, и вот уже появились его отец с Норой. Она в длинном белом платье и в фате, почти скрывавшей ее лицо. Обменявшись с отцом натужными дежурными улыбками, он произнес «Нора, ты выглядишь потрясающе». Она кивнула. Он видел ее глаза, блиставшие от возбуждения за вуалью. Пауза, пока мама выстраивала подружек невесты за Норой. Та взяла отца под руку, орган грянул музыку, какую от него ждали. Ему было видно священника, стоявшего на ступенях пред алтарем. Мама взяла его под руку, и они скользнули по боковому проходу на свои места. Он с Анджелой во втором ряду, мама впереди. Во время службы он раздумывал, понимает ли Нора, что делает. Вспоминал время, когда она хотела быть монахиней, невестой Христовой. Надеялся, что нет у нее ощущения, будто она в жертву себя приносит. Меньшую полагал он по значимости, поскольку Ричард все же не бог, только все равно жертву. Представление о жертвенности вызывало у него тревогу. Он чувствовал, что сам способен выдержать жертву лишь краткую и резкую, а Нора наверняка на такое не пойдет, и будет это продолжаться, пока либо она, либо Ричард не умрут. Это обратило его мысли к Оливеру. Нынче ему, наверное, уже лет восемь, а собаки живут немногим больше двенадцати-четырнадцати лет, незачем и думать об этом». Часто то, что целую вечность тревожило его, оказывалось не таким уж и плохим, как ему представлялось, а порой ничего и вовсе не случалось. Вроде и призыва в армию. Стоило ему решить, что он обязан согласиться стать солдатом или чем-то вроде, как его помили за ненадобностью. Со зрением у него непорядок, не говоря уже об этой шуковой терапии. Вот тогда он и пошел на фермера работать, который вообще-то был рыночным огородником — выращивал акро овощей, кое-какие салаты, кое-какие фрукты и позволил Кристоферу использовать рабочий фургон под жилье на выходные за очень низкую плату. Фермер с женой вполне привязались к Кристоферу и предлагали ему комнату в своем доме, но ему, если честно, нравился фургон, который он обустроил под дом для себя и Оливера. Ферма располагалась сразу за Уэртингом. У него был мотоцикл, чтобы ездить за продуктами и за всем другим, что понадобится. Питался он в основном овощами с фермы плюс картошкой с хлебом. Стал вегетарианцем, решив, что нельзя любить животных, как он любил, а потом есть их. Так что свой мясной рацион он отдавал Оливеру. Раз в неделю ужинал с Хёрстами, в остальное же время готовил себе на примусе. У него была керосиновая лампа, духовка на керосине и спальный мешок, так что было вполне уютно – Даже зимой. Еще мама подарила ему радиоприемник на Рождество. Все у него было в полном порядке. Работал, не жалея сил, не страдал от одиночества, хотя и понял, увидев сегодня поле, до чего же он тосковал по ней. Боже мой, до чего же она хороша вот сейчас, когда в церковь заходит. Луиза, с которой он никогда особо и не разговаривал, выглядела довольно старой в серой беличьей шубе, чего он не одобрял. Это же жуть, какое количество белок на такую шубу пошло. Клэри выглядела почти так же, как и всегда, только ростом выше, да шляпу малость по-глупому носит. Зато поле в пальто цвета темно-синих гиацинтов и голубой шляпе, скрывающей ее белый лоб и медного цвета волосы, выглядело неприступно пленительно. Она вдруг настолько повзрослела, что он чувствовал, что и знать не будет, о чем с ней говорить. «Вот отец оставил Нору и пошел обратно сесть в первом ряду с мамой». «Жуть, должно быть, на месте Ричарда оказаться», — подумал он. «Совсем без рук, все время вынужденный быть признательным людям». Он глянул на свои руки, распростертые на коленях, чтобы удержать ноги в тепле. Он не привык ходить в такой тонкой одежде. Мамаш вскрикнула, увидев их, когда старалась обредить его в наряды дяди Хью. Они выглядели, как руки, проведшие большую часть своей жизни на воздухе и много поработавшие. Он так и не смог вычистить землю из-под ногтей». Вся кожа была в пятнах, от отморожений и на ногах тоже. Но он теперь уже привык к ним. Весной становится получше, а сейчас для них самое гиблое время года. Когда он начал работать на ферме, то у него еще и мозоли волдыри были, но они скоро пропали. Все равно, не для увеселительных вечеринок такие руки. Жених с невестой оба произнесли клятву. Ричарда он еле слышал, зато голос Нора звучал ясно и ровно. Забрела в голову мысль, сам-то он женится на ком-нибудь, а следом и ответ подоспел, вообще-то, наверное, нет. Даже не представлялось, чтобы кто-то согласился пойти за него. Он вообще-то совершенно не умел воображать будущее, не мог даже подумать о том, как все будет, когда кончится война, если та когда-нибудь кончится. Жениться, если ты не веришь в Бога, было бы, видимо, неправильно. И уж в чем он был вполне уверен, так это в том, что на двоюродной сестре жениться нельзя. Произошло какое-то общее движение. Ричард с Норой укатили куда-то вглубь. Мама с папой и родители Ричарда последовали за ними. Скоро все они поедут в какую-то гостиницу на свадебный обед, а потом Нора с Ричардом отправятся во Френшем, по крайней мере, до конца войны. И Нора собирается зарабатывать деньги, ухаживая за одним-двумя другими ранеными. Дом там большой, но, как он полагал, жить им придется только на первом этаже. Стали возвращаться. Он надеялся, что вскоре все закончится, потому как он замерз и был до нельзя, голоден. А почему Арчи не было? Так его некому было пригласить. Нора его не знает. Да даже тетя Джессика вряд ли знает его. А, -а, -а. тебя тоже печаль берет? «Забавно. До чего же свадьба способна в печаль вгонять?» Мне даже после Луизины взгрустнулось, хотя событие было куда как более звездное. «По-моему, это было особенно трагической, если тебя мое мнение интересует». «Клэрия, она не была трагической. Нору никто не принуждал идти за него замуж. Она и раньше не делала того, чего не хотела, и сейчас явно не делает. Чего не делает? Не приносит себя в жертву». «Ой, Пол, как раз приносит. Она хочет и приносит, разве не помнишь?» Луиза говорила, что хотела стать монашкой. «То просто период такой был, как тетушки говорят. Женская разновидность — желания стать машинистом». Невил вёл себя ужасно», — сказала Клэрри, словно следуя за ходом мысли. Он спросил Ричарда, что он делает, когда у него что-то чешется. «Быть не может. Ещё как может?» — спросил. Я сказала ему, что он допустил и бездушие, и бестактность, а он в ответ, ну, если бы он был такой же, то предпочел бы, чтобы люди расспрашивали его, а не притворялись, будто он такой же, как и все остальные. Только, конечно же, важно закончила она, он ни малейшего понятия не может иметь, каково это быть Ричардом. Ну, и я тоже не, не имею. Стоит попробовать думать об этом, как у меня все мысли отключаются. Не могу себе представить, что вообще будет... «Стоит жить! Бедный Ричард, силы небесные, но разве не удача, что нечто подобное не случилось с Арчи?» «По-моему, когда разбиваются самолеты, все гораздо хуже. Вспомни только того беднягу, за кем Зоуи когда-то ухаживала в Милхаус. Она все еще делает это? Не думаю. По-моему, он, может, и вернулся в свой другой госпиталь, чем сегодня вечером займемся». «Теплее всего нам в кино будет. После всех этих сэндвичей я прочего и есть не хочу». «Можно бы и позвонить Арчи», — сказала Полли, — словно бы эта мысль только-только ее осенила. Клэри, испытывающе, глянула на нее. «Могли бы. Впрочем, мне кажется, он будет занят. Наверное, не стоит. «Можем же мы, по крайней мере, попробовать», — сказала Полли, и Клэри поняла. «Попробует». Так что они позвонили Арчи, мол, сейчас слишком уж холодно, чтобы из дому выходить, но поскольку ничего у него в квартире, э, приятно и тепло, почему бы им не прийти и не поужинать в ней? «Я знаю, как бывает ужасно после свадеб», — сказал он. «Нет нужды веселиться по поводу обыкновенной жизни». «Лапушка, лучшее, что ты можешь сделать, это перестать плакать и рассказать все мне». Он вручил ей стакан с бурбоном и носовой платок. Признательно кивнув, она высморкалась. «По правде я даже не знаю, с чего это я. Это все свадьба, будь она неладна». «Разберемся», — сказал он, утешая, и сел рядом с ней на диван. «Конечно», — сказала она, — «на свадьбах часто плачут. И не в том дело, чтоб я особо от Норы без ума была. Мы с ней очень-то никогда не ладили. Она считала меня распущенной, а я считала ее занудой». К тому же она еще и очень важничала. Раз сказала мне, это полагалось бы в тайне держать, что собирается монахиней стать. А я только подумала, ну, гора с плеч, если ее рядом не будет, чтобы меня по косточкам все время разбирать. Единственный раз, когда мы заодно оказались, это когда отец и впрямь жутко на Кристофера понес. Он, бывало, изводил его и маму шпынял. «Тебе могу признаться». Я ж из жуткой семьи, с набиской и всю дорогу старающийся внешнее приличие блюсти. Только отец мой никогда не зарабатывал хоть сколько-нибудь денег, и бедной маме приходилось еду варить и всякое такое, что вовсе не было тем, к чему ее по жизни готовили. К тому времени, когда умерла престарелая тетка отца, оставив ему дом и порядочную кучу денег, мама была уже слишком стара, чтобы получать от этого удовольствия. Короче, отец ждал, что из Кристофера выйдет герой войны, а мы удачно выйдем замуж. А что это значило? Войти в королевскую семью такого рода партия? Не совсем так, но титул. Либо кто-то вроде мужа моей кузины Луизы. Понимаешь, знаменитость. Сливай воду. Хотя, полагаю, родители в отношении детей всегда чистолюбивы. В нашем случае не сработало. Кристофер работает на ферме, а Нора вышла за паралитика. «А ты связалась с американцем, который тебе в отцы годится». «О, об этом они не знают», — воскликнула она. «То есть не потому, что ты американец, или что еще?» «Им не по нраву пришлось бы это самое вступление в связь. Люди их поколения просто в связь не вступают», — она стала краснеть.